Глава 10. Искусство заметать следы. Метрополия сокрытого. Размышления сокрытого подошли к финальной стадии. У него не было ни малейших сомнений, что если Эмага обнаружат анхоры, то они, несмотря на свой страх и недоверие к ему подобным, возьмут парня под свое крыло и воспитают из него союзника. А это, учитывая его могучий потенциал, крайне нежелательно. Нет, Анхоров нужно всеми силами держать подальше от Эмага, пока он скрытый не придумает способа с ним разобраться. Значит, те, кто будут расследовать гибель смотрящего, должны заодно увериться в том, что Эмак погиб. А когда вторые успокоятся, им займутся другие марионетки, в коих у сокрытого недостатка не было. Итак, в черни план действия был уже готов. Осталось лишь продумать некоторые нюансы. Время Временно эту сокрытого еще имелось, хотя и не слишком много. Грехова наверху еще не хватились. Исчезновение смотрящего это ЧП, который вряд ли спустят на тормозах, прибудет целая комиссия из его коллег, а с ними наверняка как минимум один из низших анхоров стражей. Но рассчитывать следует всегда на худший вариант. А худший это два стража и их кураторы с касты властей. И вот всей этой компании придется основательно заморочить голову. Смотрящие ерунда. С ними особых проблем не будет. Стражей уже хуже, но тоже можно справиться. А вот если прибудет властитель, это неприятно. Не смертельно, но неприятно. Здесь в любом случае придется действовать самому. Так как все доступные ему в базовом мире марионетки для такого дела слабоваты. Но вот тут как раз он ступает на очень тонкий лёд. Его прямое вмешательство, конечно, легко решит проблему, но об этом не может быть и речи. Значит, остаётся только приём множественных аватар. Даже для сущности калибра сокрытого это был высший пилотаж. Но серьёзные дело требует серьёзного подхода. Самое плохое в данном случае то, что как минимум три из его аватар должны быть достаточно дееспособными, чтобы справиться с низшими вторыми или кем-то покруче, вроде властителя. Сокрытый на это был, разумеется, способен, только вот аватара такого уровня, достаточно сильные возмущения энергофона и его могут засечь. Хорошо бы там параллельно появился кто-нибудь, кому можно приписать это возмущение. Кто-нибудь вроде Крига или достаточно сильного кромешника, а то и нескольких. Последняя мысль показалась сокрытому заманчивой. А кроме того, достаточно простой в реализации. Пусть подсуетится хотя бы та же Лилит, как никак именно из-за нее начались все неприятности. Возможно, ее даже удастся задействовать в самой процедуре заметания следов, внушив ей, что обнаружение анхорами инициированного Эмага Совсем не в ее интересах. Еще одним побочным следствием данной операции было то, что множественные аватары потребуют к себе максимального внимания, а значит, собственный мир сокрытого на какое-то время останется практически без присмотра. Впрочем, эту проблему Демиург серьезно не считал. Ничего с Метрополией не случится, в первый раз, что ли. Какая жалость, что эммаги практически не поддаются ментальному воздействию. А то бы можно было бы заставить Логинова срочно куда-нибудь уехать. Но увы, это несбыточные мечты. Значит, придется максимальное число аватар сосредоточить вокруг его дома и места работы. Хорошо, что Ни Шанхоры непосредственно курирующие смотрящих, сами не слишком часто с ними связываются, а в основном ждут их докладов. Это даст возможность более тщательно и грамотно подготовить операцию Туман. Ну, вот, кажется, все. Пора приступать к подготовительной стадии. И начать ее следует с обработки Лилит.